Отопительный сезон. Сначала только факты. Итак, на самое что ни на есть заре третьего тысячелетия, в связи с наступлением Коево, столь бурно ликовали многочисленные сторонники христианской системы летоисчисления, жители далекой и загадочной страны Америки в количестве 35 человека тушь решили погреться у костра. Церемония духовного сугрева известная и многими знаниями части человечества под красивым латинским названием аутодафе проходила под руководством преподобного отца Бендера, служащего в церкви конгрегации Harvest Assembly of God в пригороде Питтсбурга. В качестве топлива использовались не только CD старых добрых Black Sabbath и новых недобрых Pearl Jam, не только брошюры конкурентов «Свидетели иеговы», но и книги про Гарри Поттера. Вот такой немудрённый пиар простоты. Каковая, как известно, хуже воровства. Много хуже. Мы верим, что Гарри Поттер поощряет интерес к колдовству, разного рода чёрной магии и к паранормальным вещам. Это против Бога. Это действительно плохо, сказал преподобный отец Бендер журналистам. Тот факт, что от словосочетания «отец Бендер» прорыт прямой и широкий ассоциативный канал к ласкающему отечественное ухо о Бендеру, «Должен бы примирить меня с этим нелепым пиццбургским батюшкой». Однако же нет. Не примиряет почему-то. Проще простого высмеять благие намерения 35 блаженных жителей одноэтажной Америки. Высмеять и забыть. Однако глупость прихожан церкви-конгрегации Harvest Assembly of God отнюдь не забавный феномен. Сожжение детской книжки про маленького волшебника не уникальный казус рубежа тысячелетий, а событие, предсказать которое можно было не утруждаюсь паломничеством к Дельфийскому оракулу. Книги Джоан Роулинг уже удаляли из школьных библиотек США и Австралии. Некие протестантские фундаменталисты из Флориды уже учиняли скандал, когда сотрудники одной из библиотек штата решили раздать маленьким читателям шутливые дипломы колдунов. И ведь добились-таки своего. Обломали детишкам праздник. Поэтому костер отца Бендера не столько нелепость, сколько закономерность. Закономерность не менее ужасающая, чем печальный конец каменных гуд, уже оплаканных мировым сообществом. Вообще, невзирая на разницу в масштабах, это событие одного порядка. В обоих случаях служители Бога давным-давно утратили связь с шефом и действуют по собственному разумению. В фундаменте религиозного фанатизма всегда лежит тривиальное обывательское мракобесие. Всего-то. Давно уже нет никакой инквизиции. Однако затеянный ее функционерами отопительный сезон благополучно продолжается. Идет война, официально не объявленная, а потому партизанская. Война духа и его официальных представителей. Этакий пролонгированный вялотекущий Армагеддон. Масштабы его зачастую смехотворны, последствия, тем не менее, губительны. 2001 год.